Глава восьмая. Яна. «Твои игры со мной слишком жестокие, Богдан», — шепчу, предоставляя ему доступ к своей шее. Настойчивые руки проникают под платье. Я скучала, поэтому ладонями обхватываю его голову и перебираю ёжик из жёстких волос между пальцами. Моя фраза действует на мужа отрезвеляюще, и он тяжело дыша отстраняется, а меня прорывает. «Все десять лет я старалась быть для тебя хорошей женой», Как там, говорят, поддерживать в горе и радости, не мешать твоему росту в бизнесе, быть соратницей во всём. И что я получила как результат? — И что ты получила? — переспрашивает он глухо. — Однажды утром я проснулась, а тебя нет. Ты просто ушёл. По-тихому, как какой-то вор-домушник. Муж горько усмехается, а я селюсь не разреветься от обиды. Поспешно поправляю платье. — Чего тебе не хватает? — спрашиваю чуть нервно. Он молчит. Господи, он всегда молчит. Резко бью ладонью по передней панели и стряхиваю руку от обжигающей боли. Что не так, Даня? Может, я и не идеальна, но я стараюсь. Всегда стремилась ей стать. Кому это нах и надо? Наконец-то спрашивает он тихо. Что? Округляю глаза. Когда я просил тебя быть идеальной, Ян? Непонимающе уставляюсь на него. Внутри совершает обороты какой-то водоворот из чувства и эмоций. А ещё я вдруг понимаю, что мы никогда не разговаривали вот так открыто, как сейчас. Десять лет протянули практически без выяснения отношений. Первые лет пять, наверное, выезжали на безумной любви и страсти. Оставшееся время словно по инерции жили. Настоящий конфликт был предопределён. Поезд притормозил уже давно. Это точно произошло не в ту ночь, когда Богдан ушёл. Я просто не хотела понимать очевидное. И да, он не просил. Он никогда не просил меня быть идеальной. Но разве не этого ждёт муж от хорошей жены? Не просил, — мотаю головой прямо Ты немного потерялась, потому что я никогда не просил тебя становиться той, которой ты не являешься, — строго выговаривает Богдан. Возомнила себя камертоном нравственности и морали. Ты, блядь, тарелки заказываешь из Европы и заботишься о них больше, чем о людях, которые нас с тобой окружают. Считай, что я жесток. отнюдь «Ты, Ян, по жестокости меня давно обошла». По мере того, как он говорит свою речь, чувствую себя всё хуже и хуже. Меня знабитый лихорадит. Внутренности завязываются в тугой узел настолько, что дышать становится очень сложно. Я всю свою жизнь старалась быть хорошей. Сначала в детском саду, потом в школе, дома. Будь хорошей девочкой. Это напутствие, которое я слышала от родителей чаще, чем признание в любви. То как отзывается мой родной муж обо мне, наносит душе практически осязаемые раны. Виновато опускаю голову. Что ты имеешь в виду? спрашиваю тихо. Ян, как ты относишься к нашим друзьям, к моим родственникам? Нормально отношусь. Почему запретила Маша общаться с Никитой, к примеру? Что за отношение к моей сестре? Сама не замечаешь своего снобизма? С Никитой Котовым? Удивляюсь и взрываюсь. Ты бросил меня, потому что я ограничила общение нашей восьмилетней дочери с сыном твоих друзей? Не истери, — обрывает меня муж. Я привёл пример. Моих друзей? Раньше ты называл их нашими. Конечно, это наша дань, тут же исправляюсь. В последний раз, когда Котовы были у нас в гостях, Никита некрасиво издевался над Машей и безобразно себя вёл. Дети очень жестоки. Я знаю, но Маша — моя дочь. Она нежная и впечатлительная девочка. «Ты ведь знаешь?» — Богдан кивает. «Мне захотелось её защитить. Кроме того, Никитка крайне много матерится обзывает Машу богатой сучкой. Я сама слышала». «А почему я об этом не знаю?» Богдан мрачно разворачивается ко мне. «Я не хотела тебя отвлекать такими мелочами», — качаю головой. «Ты постоянно на работе, устаёшь, поэтому я стараюсь ограничивать тебя от таких мелочей». «В любом случае, ты должна была рассказать». Растирает он лицо руками. «Это явно важнее, чем та херня, в которую ты меня посвящаешь. Где-то между историей про то, как моя жена выбирала диван в игровую и сколько стоит имитация камина в гостиную, ты могла впихнуть пару строк о том, что сын наших друзей причиняет вред нашей дочери». Его претензия звучит так естественно, сама вдруг начиная размышлять, что сделала что-то не так. «А что с Аней?» — спрашиваю, разглядывая капли начинающегося дождя на лобовом стекле. Чем мерзкая бесчеловечная жена обидела твою сестру? Не передёргивай, Ян. Сама всё прекрасно знаешь. Речь о моём отношении к тому, что ты отписал им одну из самых первых своих заправок? И про это тоже, — кивает он. Мне просто гадко от того, что мы зарабатывали всё упорным трудом, а они получили готовый бизнес, приносящий стабильный доход. В машине создаётся неуютная тишина, в которой отчётливо слышен только стук дождя. Ты не доедаешь, Ян? спрашивает Богдан мрачно. «В чём ты нуждаешься? Скажи, млядь. Может, ещё пару пучих люстр надо выписать из Бразилии? Или что ещё? Скажи!» «Дань, хватит!» «Морщусь. Не издевайся надо мной». воздух вдруг становится плотным. Богдан злится. Это явно ощущается в том, как его пальцы сжимают руль и напрягаются широкие плечи. «У Ани рак», — говорит муж, отвернувшись. «Что-то по-женски». Я в этом не разбираюсь. Вторая стадия. Прогнозы хорошие. Их семье сейчас нужна стабильность, я Пару раз я помогал деньгами. Но для Андрея это не очень комфортно. Он не желает быть просто потребителем. Я его прекрасно понимаю. Поэтому сделал так, как посчитал нужным. Какой ужас, Богдан. Прикрываю глаза. Мне очень близки с Аней. Наверное, больше по моей вине. У нас чрезвычайно мало тем для разговоров. Она учительница младших классов, безумно любящая свою работу. Андрей, её муж, — неплохой человек, трудолюбивый, советской закалки, но тоже абсолютно не такой, к общению с которыми я привыкла. «Почему ты мне не сказал?» — спрашиваю, касаясь грубой ладони. Богдан сильно сжимает мою руку и проводит большим пальцем по запястью. «Не хотел тебя расстраивать», — говорит хрипло. «Я знаю, как ты реагируешь на подобные новости». Зато сейчас заставляешь меня чувствовать себя ужасным человеком. Ты не ужасный человек, Ян. Но в последнее время мне всё больше и больше кажется, что я женат на Жанне. Раздражённо закатываю глаза. Моя мама не монстр, Богдан. Конечно, нет. Я никогда так не говорил и вообще отношусь к твоим родителям уважительно, как бы это ни взаимно не было. Ладно, соглашаюсь. Здесь ты прав. Они действительно перегибают палку. Тянусь к мужу сама и обхватываю рукой его шею, упираюсь лбом в широкий колючий подбородок. «Мы ведь справимся?» Тихо умоляю. «У всех бывают разногласия». «Постараемся», — кивает Богдан, крепко обнимая. «Я тебя услышала. Я исправлюсь».